То есть, что же именно, спросила Ольга. А то что творит теперь дома ваш батюшка, и чем объясните вы ему своё странное отсутствие? Ольга несколько насупилась, но ненадолго. Через минуту её чувственно крупные, всегда полуоткрытые губы, позволявшие видеть ряд жемчужно-белых зубов, опять сложились в спокойно самоуверенную и даже беспечную улыбку, которая необыкновенно шла к ее капризно-красивому, мило-неправильному лицу и вообще ко всей ладно сложенной, довольно крупной и развитой фигуре. «Что же?» — подняв брови, мотнула она головой. «Так и скажу, что была у вас, и всем скажу тоже. Однако...» Жоржль в недоумении от её слов даже несколько смутился. "Разумеется", подтвердила Ольга, "другого ничего не остаётся, и тем более, что эти жеды меня видели. Но ведь тогда весь город заорёт, что ты моя любовница. А пусть его орёт на здоровье. Но не от мой друг. Разве для тебя это так безразлично? Как сказать тебе?" И да и нет. Но разве нельзя найти приличного объяснения? Приличного объяснения, возразил граф не доумевая. Объяснение такому невероятному факту, что в 9 часов утра целый жедовский кагал находит тебя в квартире холостого человека, которого вдобавок и дома-то сначала не оказалось. Вот это и хорошо, что не оказалось. Оно и, кстати, Продон, дорогая, но я тебя решительно не понимаю. Ведь жеды видели, что ты была заперта на ключ. Ты при них вломилась в дверь и кричала благим матом: "Отворите!" Ты сама наконец сказала, что была здесь ночью, слышала женский голос: "Стало быть, весь город будет знать, что ты именно ночью была у меня". Да, именно ночью. Что же с того? Скажу, что причиной всему та же Тамара. Если только вы не лжете мне, что это была она. «Нет, Ольга, видит Бог, я не лгу. Действительно она», — искренно подтвердил граф. «Но грешный человек, чем дальше, тем все меньше начинаю я понимать тебя. Или уж от всей этой передряги до да от бессонной ночи мой мозг устал наконец работать? Я не знаю, но только объясни, Бога ради». Какими судьбами ты находишь возможным приплести сюда ещё эту бедную евреечку? Я скажу всем, что участвовала в её тайне, даже лично помогла ей уйти из дому, сама привела её сюда, потому что между нами троими это уже заранее было так условно. И когда ты повёл её в монастырь, я осталась здесь ожидать твоего возвращения. чтобы узнать о результате. Но и в ожидании заснула на диване, да и проспала до утра, пока не испугал меня какой-то гвалт жедовский. Весь этот шум я наделала от перепуга, спросонья. Это так понятно. Хорошо, хорошо. Превосходно. Понял, Михайло Васильевич, понял, комически воскликнул граф знаменитой фразой Расплюева, радостно потирая себе руки. «Однако ты, моя прелесть, просто Наполеон в юбке, ей-богу!» «Ну, пожалуйста, нельзя ли без подобных сравнений?» слегка оборвала его Ольга, несколько задетая за живое, этой, как показалось ей, неуместной шуткой. «Мне вовсе не до смеха», — прибавила она не без горечи, Да и радоваться здесь право нечему. Каржоля селся и немножко задумался. Это хорошо придумано, сказал он уже серьёзным тоном. Даже очень хорошо, мой друг. И, пожалуй, вполне правдоподобно, но всё-таки есть и в этом своя маленькая закорючка. Какая ещё? Что за закорючка? Досадливо сдвинула брови, девится ухово. Да то, что ведь ты же сама выдала её жедам чуть не с головой, пояснил Коржоль. Ты засвидетельствовала им, что здесь была какая-то женщина, что ты слышала её голос и прочее.